Настоящие охотники за галлюцинациями. Третья серия. На следующее утро главред с хмурым видом ждал появления сотрудников газеты. Как обычно, пришли Тори, Максим и редактор, ответственный за выпуск. А, я так понимаю, это все, что ли? Все. Все. Открою вам большой секрет. Утром заглянул в зарплатную ведомость и, вы представляете, узнал, что тут работает намного больше человек, чем присутствует на планерках. Вопрос, где же все остальные? Эх... В командировках и разъездах. Да? В таком случае, почему вы двое отлыниваете от работы и прохлаждаетесь в моем кабинете? Потому что мы не успели сбежать через пожарную лестницу. Опыта мало. Вот как! Завтра же прикажу спилить все лестницы. Нельзя! Инспектор по тех безопасности вам голову оторвет. О, это же идея для новой темы. Всеобщий пофигизм и производственный травматизм от древних времен до наших дней. Как вам? <свят> это не на статью, это даже на докторскую потянет. Пиши, пиши. Угу. Максим, а, кстати, что у тебя? Да там, говорят, включили институтский андронный коллайдер, вот здание и ломанулось. Фу, то есть обычная черная дыра утянула в себя немного материи и никаких чертей? Ну... Примерно так. Слава Одину! Значит, дело можно считать закрытым. И нет, еще нельзя. Ха. Это еще почему. Максим задумался. Если директору безразлично желание молодого сотрудника познакомиться с девушкой из института, то и на черте он тоже не клюнет. Прозвучало подходящее объяснение. Считай, поставлена жирная точка. Придется брать хитростью. «Я хочу разобраться». Что там за тёмная история с андронным коллайдером и почему его разрешили строить в обычном институте? Чуть ли не в центре города. Mm -hmm. А в этом что-то есть. Mm -hmm. Ладно, убедил. Иди расследуй. Mm -hmm. Максим кивнул и встал из-за стола. Перехватил восторженный взгляд Тори и расплылся в довольной улыбке. Быстро повернулся, чтобы улыбку не заметил главред, и торопливо вышел из кабинета. Теперь главное – вовремя покинуть здание редакции, и дело сделано. Эх, хорошо. Солнечно. А сейчас будет плохо. Простите, вы кто? Ты мне тут валенком не прикидывайся. Я и не прикидываюсь. Родился таким, что ли? Сочувствую. Может, мне полицию вызвать? Лучше вызови скорую помощь себе. Простите, а по какому поводу? Вы, что ли, тот самый бандит, которого полиция разыскивает? Что? Слушай, ты мне зубы тут не заговаривай. Зачем за Наташей следишь? Думал, я не замечу, еще раз к ней подойдешь... Огребешь по полной программе. Вопросы есть? Есть. А ты, собственно, что такое? Сам ты такое. Угу. Я вместе с ней работаю. А я ее люблю. Это кого то там любишь? Да еще в рабочее время. Макар и Максим посмотрели вверх. Из окна кабинета на втором этаже на них смотрел главред. Из соседских окон на спорщиков пялились редакторы «Тори», Все трое смотрели вниз с нескрываемым любопытством. Эх, как вам не стыдно? Вроде бы взрослые люди, а за чужими скандалами наблюдаете. А нам положено. Мы как-никак журналисты. Я бы сказал «никак». А я бы поспорил с этим необоснованным обвинением. Максим, вы драться будете или продолжите сотрясать воздух? Спасибо. Спасибо. Я рад, что вы за меня переживаете По-моему, вы тут все стукнутые За других не отвечаю Но я еще точно нет А это можно исправить А это мы еще посмотрим uh -huh, Непременно Что тебе нужно от Наташи? Да я же говорил Или ты не расслышал? Не лезь к ней Дуэль? Дуэль? На чем? Выбирай любое оружие Ну, в такую солнечную погоду хочется чего-нибудь необычного. Предлагаю дуэль на мороженках. Прости, я не собираюсь кидаться мороженым. У меня таких денег нет. Да не кидаться. А кто съест больше, тот и дружит с Наташей. Проигравший катится ко всем чертям. Ха, неожиданно. Согласен. Да вы рехнулись. Поедательная дуэль на мороженках Подумать только А еще взрослые люди Стыдно должно быть А что не так? Подходящая дуэль для настоящих отморозков Макар и Максим сели за столик напротив друг друга Поставили подносы с тремя стаканчиками мороженого Брать больше остереглись Успеет растаять, весь кайф пропадет. Ну, готов к дуэли? Готов. Начали. Слушай, а Наташа, она твоя подруга? <связь> близкая, знакомая. <Воу. связь> а насколько близкая? Успешно получил по шее несколько раз. похоже на любовь? <связь> Скорее на избиение. Да. Но она тебя не любит. <свист> mm -hmm. Думаешь, тебе повезет больше? Mm -hmm. Я готов рискнуть. <свист> Сначала мороженое съешь. Mm -hmm. Учти, я могу его тонну слопать. <свист> Ты за меня не беспокойся. Новое рабочее утро начиналось традиционным чтением вчерашней газеты. Главред с мрачным видом сидел за столом и разглядывал третью полосу газеты. Снова ошибка, словно до верстки номера добрался второклассник-двоечник. Рядом сидел покрасневший редактор и явно озадаченная Тори. Ошибки были глупыми, но каждый раз разными. Чтобы так основательно и разнообразно ошибаться в русском языке, нужно было знать его практически на отлично. По-моему, нас кто-то троллит Что делает? Ну, можно сказать, издевается Я ж ему году премии выдавать перестану И тринадцатую зарплату выдам Одними конвертами Всем деньгами, а ему конвертами и без марок Б Боброе утро Боброе? О, а вот и наш бесстрашный дуэлянт на мороженках. Угу. Ну как, победил или проиграл? Явных следов обморожения не видно. Ничья. В кафе мороженое закончилось. Ну вы обжоры. Я же говорила, настоящие отморозки. Это не мы. Ага. Там из-за жары толпа как набежала. Чуть в наши чашки своими загребущими ложками не залезли. Ну и чем же все завершилось? Остались каждый при своем Надо было на перчиках чили сражаться Я знаю, вы смерти моей желаете Нет, я желаю от тебя готовую работу Вчера поставил тебе отгул за оригинальный выбор оружия Но чтобы больше без сюрпризов, иначе прогул обеспечен Ты сюда не дуэлянтом устроился? Максим, что с институтом? С институтом? Стоит на месте, но с трудом. Даю тебе неделю на выяснение всех обстоятельств. Пора бы уже статью написать. Ясно? Без вопросов. Понимая, что Макар довольно зоркий противник, Максим основательно замаскировался при очередной слежке. Он надеялся, что рано или поздно, но произойдёт что-нибудь необычное. И дождался. Четвёрка уселась в легковушку и зачем-то положила в багажник пустые пластиковые бутылки. Максим проявил чудеса храбрости и ловкости. Подобрался к автомобилю как можно ближе. В этом помогли кусты, около которых стоял автомобиль. Ловко присоединив магнитный датчик слежения, дождался отъезда «четвёрки» и поехал следом, держась на безопасном расстоянии. «Четвёрка» заехала в какую-то заброшенную деревню. Максим нервно заёрзал на водительском сиденье. «Не ровен час, четвёрка займётся какими-нибудь магическими ритуалами». Конечно, разум в подобной бредни не верил, но злобные невидимые черти тоже не вписывались в структуру материального мира. Оставив автомобиль в полкилометре от домика-четвёрки, Максим пробрался к ним заброшенными огородами и затаился среди разросшейся малины. Пришлось основательно и очень аккуратно расчистить себе место от сухостоя, зато на нормальной малине ещё росли ягоды. Максим увлёкся их собиранием и едва не пропустил самое интересное. Из дома вышел озадаченный Геннадий, Он схватил приставленную лестницу и подставил ее к окну, после чего стал быстро забираться наверх. Ничего страшного! Сейчас через окно заберусь! Открою! Не паникую! А когда останавливаться? Ты с кем дерешься? Никогда! Понятия не имею! Вот это да! Кажется! Ой! Ой, гад! «Вот и я! Не могу выйти в дверь! Заберусь в окно!» «Кто это? Кто это? А чем это вы тут занимаетесь, а?» «Что это? Кто это?» Максим увидел, как голова Геннадия дёрнулась словно от удара. «Ой, ой, ой, ой! Что это было? Ой, ой, ой, ой!» Да, кажется, лестница отходит! Эй, э, э, ты куда кренишься?! КРИКИ Мама, уп... ah. кто это? Какого хрена она? Меня по морде воздух бьет. На нас напали! Кто? Черти? Кстати, черти! наташ где бутылка? <Noise> <от�> У меня! Открывай! Но тогда <gagnable> черти нападут на нас! Зато и на этих тоже! «А мы воспользуемся суматохой! Открывай!» «Как скажешь, Влад!» «Черти! Реально! И тут тоже!» Максим во все глаза наблюдал за происходящим и даже боялся моргнуть, чтобы ничего не упустить. «Наташа! Макар! В окно! Прыгайте в окно!» Максим увидел, как из дома ловко и непринужденно выпрыгнула Наташа. Ух ты, как грациозно! Следом выпрыгнули Макар и Владислав. А эти, ну прям мешки мешками, честное слово. Ходу отсюда, мужики! Ходу, пока совсем плохо не стало! Вот и попили чайку! Да Максим к своему ужасу увидел, как растущие в огороде сорняки сами собой вырывались из земли и отлетали на десятки метров. Нехитрый подсчёт показал, что невидимые драчуны доберутся до укрытия Максима минуты максимум через две. Может быть, они не стремились именно к нему, просто Максим оказался не в том месте и не в то время. Но то, что ему влетит по полной, сомневаться не приходилось. Ох, сейчас шею свернут и труп на клочки по закоочкам. Черт, куда я дел ключи? Черт, черт, черт, да где же ключи? Куда я дел ключи? Только бы на это нечто не наехать. В баране рог свернут. В этот момент Максим впервые понял, что уже не особо рвется докапываться до истины. Да чем же они тут занимались? Да что тут вообще творится? Бабула Нова. Истории в звуке.